а вы обещайте никому не рассказывать. Я слышал это от человека, который разговаривал с Джеймсом Броуди, когда тот был мертвецкий пьян. Немного есть людей, которые видели его в таком состоянии. Броуди в этих делах очень скрытен. Но в тот вечер виски развязала ему язык, и он... — с Гордон, в другой раз доскажешь, — шепнул Дров Пакстон. «Почему? Что такое?» «Тише! Когда говоришь о дьяволе, то он тут как тут. Насчет вашей новой двуколки, Гордон, я вам скажу, что...» В комнату вошел Броуди. Вошел, жмурясь при внезапно переходе из темноты в ярко освещенную комнату. Угрюмый, мучимый горьким подозрением, что о нем здесь только что злословили. Его суровое лицо в этот вечер было бледно и пасмурно. Он окинул взглядом присутствующих, несколько молча кивнул головой, но эти кивки походили скорее на вызов, чем на приветствие. «Входите, входите!» — развязно приглашал Грирсон. «А мы как раз интересовались, идет ли уже дождь, ведь он собирался весь день». «Нет, дождя пока нет».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 И в ответ на его безмолвный вопрос Броуди сказал коротко — обычную. В группе у камина все молчали, пока старик уходил, вернулся, осторожно неся большой стакан виски для Броуди, и снова ушел. Только когда мэр счел своим долгом прервать неловкое молчание и, глядя на Броуди, сказал приветливо, невольно тронутой мертвенной бледностью его лица —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 Мы ждем со дня на день, что увидим в лавке манджа опущенные шторы. Броди выслушал эту вежливую ложь и фальшивый ропот одобрения, последовавший со стороны остальной компании не с тем удовлетворением, какое они вызывали бы в нем полгода тому назад, а с полным равнодушием. И это не укрылось от его собеседников».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 Лучше расположить его в свою пользу, безопаснее поддакивать ему, чем злить. Но сегодня, видя его мрачное настроение, наблюдая с под тяжка его застывшее лицо, они решили, что, видимо, железная воля уже начинает ему изменять».